Даже дух перевести было некогда. Из Пекина все отчетливее доносилось глухое недовольство, в котором достаточно четко просматривалось обвинение в ревизионизме. Личные отношения с Мао Дуном у Никиты Сергеевича складывались далеко не просто. На них всегда лежала тень Сталина, а за ней еще более серьезная проблема – то из них двух, Хрущев или Мао, является лидером коммунистического мира, наследником дела Маркса, Ленина, Сталина. Советско-китайские отношения стали быстро ухудшаться с конца 1958 года, когда в Китае развернулась кампания за создание народных коммун. Пекин хотел в течение 4-5 лет построить в Китае коммунизм, Это больно било по самолюбию Хрущева. В такие сроки построить коммунизм в Советском Союзе ему было явно не под силу. Он обещал, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме только лет через 20. Поэтому перед партийными идеологами встал вопрос, как отреагировать на китайскую идею создания народных коммун. А в отделе соцстран ЦК которым заведовал тогда Андропов, была создана специальная группа для подготовки решения президиума ЦК на сей счет. А выбор был не богат идеями. Можно было ради великой дружбы китайского и советского народов одобрить создание коммун. Но это означало бы одновременно признание того грустного факта, что Китай а не Советский Союз идет впереди планеты всей к построению светлого будущего. Можно было бы, конечно, объявить эти коммуны Ливацким, с которым уже боролась наша партия во время коллективизации, но это усугубило бы раскол между двумя странами. Андроповский отдел решил по части мудрости переплюнуть самого царя Соломона. А во имя сохранения стабильности советско-китайских отношений он рекомендовал президиуму временно не акцентировать внимание на народных коммунах. То есть и не одобрять, и не критиковать. Однако в Пекине советское молчание восприняли крайне болезненно. Там явно рассчитывали на поддержку. Молчание поэтому не получилось. Между КПСС и КПК – начала разворачиваться полемика. Сначала из-за коммун, а потом и американский угол появился. Хрущева начали обвинять в послаблении империалистам США. Поэтому и дня не прошло, как измученный американским вояжем Хрущев вылетел в Пекин. Ну, тем более, что и повод был серьезный. Десятая годовщина победы китайской революции. Но прием там оказался холодным, совсем не таким, как в Вашингтоне. Улицы были пусты, не было привычной толпы людей, радостно машущих флажками, никто не выкрикивал приветственных лозунгов. Население столицы даже как следует не предупредили о приезде высокого гостя. Таким манером китайское руководство выразило свое неудовольствие, шумной, как балаган, поездкой Хрущева по Америке, в ходе которой произносились неуместные похвалы разрядке и разоружению, в то время как отношения Китая и США становились все более и более напряженными. К тому же, буквально накануне, летом этого года, Хрущев дал болезненный отлуп ядерным амбициям Китая. В одностороннем порядке, как раздраженно говорили китайцы, он разорвал соглашение о поставке новой техники, необходимой для национальной обороны Китая. Более того, отказался передать Китаю образец атомной бомбы и технические данные для ее производства. А в ядерных вопросах между Россией и Китаем тогда пролегала пропасть. Хрущев считал ядерную войну вселенской катастрофой, а для Мао Она была лишь очередным необходимым шагом к установлению господства социализма во всем мире».